Глава 4. Только на разборку бумаг у меня ушло около часа. Примерно столько же я потратила на составление внутренней описи. И лишь к тому времени работники творческой группы немного оживились, наводя порядок на столах и собираясь домой. Долго тебе ещё. Подошёл к моему столу Денис, подождать подброшу до дома. Он уже был полностью одет, и в глазах его горело желание поскорее улезнуть. Я прекрасно понимала, что интересуется он из чистой вежливости. «Нет, понятно, конечно, что если бы и я была готова уйти, то он с радостью бы подвёз меня до общаги». «Но ждать он не планировал, да и я бы не позволила». «Да и он посматривал на Аню, которая тоже торопилась покинуть офис». «Не надо ждать», – бодро улыбнулась я Денису, хоть и уже устала до чёртиков. «И мне так завидно было всем остальным. Но если я в первый рабочий день поддамся всем этим слабостям, то точно не продержусь тут долго». «Да и предупредили меня, что легко не будет». Гыльендье, вонту, уже сидела в своей каморке и над чем-то трудилась. Интересно, личная жизнь у неё есть какая-то? Спасибо, что предложил, но мне ещё нужно поработать, заверила я Дениса. Тогда до завтра. С чистой совестью, отрепортировал он и бодрой походкой потопал на выход. Все остальные потянулись за ним. Мне же только и оставалось, что затолкать усталость и зависть подальше и продолжить трудиться. Прошло ещё около часа, прежде чем я подготовила пакет документов для отправки адресату. Осталось только подписать сопроводительное письмо и найти в себе силы на дорогу домой. И всё это время Инга Михайловна не покидала своего кабинета. "Нет, я всё понимаю, трудоголики частенько встречаются. Они работают, не покладая рук, всех себя отдавая любимому делу, плюют на личную жизнь, не замечают, как бежит время. Этому можно было найти объяснение." Но как объяснить то, что они в окружающих не видят людей со своими заботами и желаниями? Например, я. Сегодня мой первый рабочий день, и я планировала вечером отметить это событие в кругу близких друзей. Обычно мы собирались у кого-нибудь в комнате, накрывали поляну и шумно кутили, пока комендант не устраивал нам разнос. Но сегодня кутить уже будет поздно, как ни крути. Все эти мысли вязнo и сонно барахтались в моей голове. Пока я направлялась к Розову, чтобы подписать письмо, по дороге размышляла, как вести себя, если его не окажется на рабочем месте. Тогда я с чистой совестью отправлюсь домой, мысленно успокоила я себя. Приём на генерального директора меня ждала личная трагедия. Не моя, а художки секретарь Розова. Девушка съёжилась за своим столом, безмолвно плакала и растирала слёзы по щекам. Делало видно, это уже давно Но у неё был солидно большим и красным. Даже не знаю причины, мне стало её ужасно жалко. Что-то случилось? Аккуратно поинтересовалась я. Не могу так больше, посмотрела она на меня огромными и очень несчастными глазами, громко всхлипнула, да ещё и икнула. У меня нет сил даже думать. А стол перед ней был завален бумагами. А я ещё себя жалела. Тут уж во мне всколыхнулась не жалость, а злость, и контролю она не поддавалась. У себя кивнула я на внутреннюю дверь, чувствуя, как заломило зубы. Секретарша только кивнула, а по щеке её скатилась крупная слеза. Она взяла лист бумаги со стола, на взгляд, которым смотрела на тот, сохранял горестную бессмысленность. Но «Ну всё, пора с этим делом разобраться. Я уверенно шагнула к двери, а за спиной у меня прозвучал испуганный возглас: "Ты куда? К нему нельзя сейчас". Можно? Мне всё можно, особенно когда я в таком состоянии. Секретарь, что я предпочла не отвечать, смело распахивая дверь в кабинет директора. В первый момент я даже не поняла, что именно вижу, но когда сообразила, что передо мной голая мужская спина, за чем-то тихо прикрыла дверь. В кабинете директора царил полумрак. Приглушённый свет разбрасывал лишь настенный светильник, и свет этот преломлялся на хрустальных гранях, отбрасывая причудливые отблески на стены. Грозы сидел на полу, спиной к двери, обнажённый по пояс и в позе лотоса. Что? Я правда это вижу. В то время, как его секретарша находится на грани нервного срыва от истощения, он преспокойно занимается йогой, медитирует, так сказать, постигает духовную глубину. И как это можно назвать? Садизм в наитончайшем проявлении. Эй, громко позвала я. Все ждала, что за спиной распахнётся дверь и в кабинет ворвётся секретарша. Но этого не происходило. Оставалось надеяться, что моё вероломство не обернулось ей обмёрком. Сама я ничего не боялась и ни о чём не жалела. Таких, как этот Розов, нужно ставить на место. И если до меня на это никто не решился, если он меня попрёт с работы за это, чего делать не имеет права, хотя бы потому, что рабочий день давно закончился. То так тому и быть. Что-нибудь придумаю, как быть дальше. На мой возглас реакции не последовало. Тогда я перешла к более решительным мерам, приблизилась к Крозову и тронула его за плечо. Невольно обратила внимание на его подтянутый торс, практически идеальное для мужчины телосложение. Но внешняя красота не делает его таковым в целом. Это я определила ещё тогда, в лифте. "Илья Сергеевич", громко позвала я. "Йога не делает человека глухим. Прошу выйти ко мне из вашего астрала". зачем-то добавила. Самоу меня последняя фраза насмешила, но смех рвался изнутри какой-то нервный. Наверное, это следствие усталости. Я вдруг поняла, что едва держусь на ногах и больше всего хочу оказаться в своей комнате в общежитии. Розов пошевелился, руки его соскользнули с колен, а сам он повернул ко мне голову. Глаза его равнодушно смотрели на меня снизу вверх. Кажется, происходящее его некое полети не смущало. Иро тебе не сказала, что в это время мне нельзя мешать, спокойно поинтересовался он и встал наконец-то на ноги. Собственная оголённость его тоже по всей видимости не напрягала, но рубашку он соизволил надеть, хоть и не застегнул. А я не спрашивала у неё разрешения, вскинул я подбородок. А по-твоему, для чего у меня в приёмной сидит секретарша? припечатал он меня тяжёлым взглядом. Для того, чтобы исполнять ваши поручения. одной из которых никого ко мне не пускать, перебил Розов. А ничего, что она плачет, ничего, что рабочий день давным-давно закончился, а её стол завален бумагами. Нормально, что от усталости девушка находится на грани обморока. Вы считаете всё это нормальным или вас это не интересует? Я аж задохнулась, таким трудом мне далась эта короткая тирада, и кровь от чего-то пульсировала в ушах. Всё сказала. Ты для этого пришла? Если Ире что-то не нравится, никто её насильно тут не держит. Как и тебя, впрочем. Не дождёшься. Чуть не бросила в его наглую рожу, еле сдержалась. Знаете что? Нельзя так относиться к людям. Когда-нибудь вам придётся за это расплачиваться собственным счастьем. Меня уже начало потрясывать. Я понимала, что меня несёт, но остановиться уже не могла. Вы ничем не лучше других, и даже наоборот. Замолчи, пока не сказала лишнего. Повысил Розов голос и приблизился ко мне. Есть грань, за которую нельзя переступать, особенно со мной, а особенно таким, как ты. Снова это презрение в глазах. Как же оно мне надоело. Таким это нормальным, обычным людям, не небожителям, которым считаете себя вы. И не надо так смотреть на меня. "Как так?" усмехнулся Розов и медленно принялся застёгивать рубашку. Так медленно, словно этим нехитрым действием хотел посмеяться, посмеяться. Но мне на это плевать. И я в упор не вижу его руки с красивыми медленными пальцами и ухоженными ногтями. Мне совершенно не интересно, что под рубашкой. Его торс выглядит ещё мощнее. И вообще сюда я пришла по делу, и разговор у нас получается идиотский, и результатов он точно не даст. Так, буркнула я и положила письмо на стол. Подпишите, пожалуйста, Что-то чувствовала я себя всё глупее. Борец за правду нашлась, все аргументы вдруг растеряла. Да и что можно сказать, когда и так всё очевидно? Розов и сам всё понимает, но ничего менять не собирается. Я же дико устала и хочу домой. Это всё, оставил он размашистый росчерк на письме. Всё, развернулась и направилась к двери. Не сразу поняла, что Розов последовал за мной, а в приёмной нам открылась примилая картина. Преображение произошло кардинальное. Ира что-то строчила на компьютере со скоростью метеора. От слёз не осталось и следа. На столе царил порядок. "Ира, говорят, ты тут билась в истерике", поинтересовался Розов. "Нет ли, я Сергеевич?" вытянулась девушка по струнке, глядя на него преданными глазами. "У тебя всё хорошо? Всё тебя устраивает?" "Да, Илья Сергеевич, всё отлично". С ней он диалог больше не продолжил. Она меня посмотрел так, что захотелось провалиться сквозь землю. И когда покидала приёмную, испытывала годливость. Да делайте вы что хотите, только меня не трогайте. В собственное положение в этой фирме на ближайшие 3 месяца, но я собираю сделать таким, чтобы прежде всего мне было комфортно. Полностью освободилась я ближе к 10. От усталости уже мало что соображала. Машинольно отметила, что Галиндеева с царственным видом прошла мимо меня и даже не попрощалась со мной. В кабинете, да и на этаже царила тишина. Я не знала, как поступить с дверью, не оставлять же то незапертой. Так и пришлось снова идти в приёмную. Ира всё так же долбила пальцами по клавиатуре. Сейчас она мне показалась роботом, а глаза её безмысленными орбитами, но жалости уже не было. Ир, я ухожу. Как быть с кабинетом? Ключа мне не оставили. «Я закрою», – махнула она рукой. Я уже развернулась, чтобы уйти, как затормозила. «Ир, как ты всё это терпишь?» – всё же спросила. Руки девушки замерли над клавиатурой, а сама она посмотрела на меня, вдруг ставшими глазами старухи. «Мне нужна эта работа, и тут хорошо платят». Я даже не нашлась, что ответить, молча и тихо прикрыла дверь. По пути вниз размышляла на тему, смогла бы сама всё это терпеть ради денег. «Мне помогают родители». Пусть денег, что они присылают, не хватает на все мои нужды, но всё же я не бедствую и не голодаю. Как вела бы себя в другой ситуации, не знаю, но всё равно становилось как-то грустно. На улице снова похолодало, и я уже с тоской представляла, как буду потихоньку качанить на остановке, пока дождусь автобуса. В это время они уже ходят редко, а большая их часть отстаивается в автопарке. Свист тормозов не слабо напугал. Машину я не заметила, и та едва не наехала на меня. «Ты еще и слепая!» – раздался на смешливый голос. «А еще какая!» – уточнять не стала, на это уже не было сил. Молча посторонилась, пропуская Розова за рулем иномарки. «Извинений не дождется!» «Садись, подвезу!» – распахнул он пассажирскую дверцу. Первой реакцией стала отказаться наотрез. Но почти сразу я сообразила, как это будет глупо с моей стороны. Я уже замерзла, а еще через какое-то время промерзну. «И что тогда? Не дай бог, снова заболею!» О таком даже думать не хотелось, вспоминая, как провалялась неделю с температурой и адской болью в горле. Куда ехать? поинтересовался Розов, когда я моментально обмякла в тепле салона. Даже адрес получилось назвать с трудом, и глаза сразу же начали слипаться. И я была рада, что разговаривать со мной в планы начальника не входило. Как только машина тронулась, так сразу же я задремала. Разбудил меня голос Розова. Это общага что ли? Несколько секунд ушли на пробуждение и осознание происходящего. А потом я пробормотала: "На собственный дворец пока ещё не заработала". Эта реплика ничего не выражала ровным счётом, но посмотрел на меня Розов с привычной ехидцей. Словно я на что-то намекала. Даже и не думала. "Спасибо, что подвезли", вежливо поблагодарила я. "До свидания". Распахнула дверцу машины. "Спокойной ночи, Полина". Надо же, он запомнил моё имя. Вот уж чего я точно от него не ожидала. Но Лера Павловна, наш комендант, и об этом заставила меня забыть. Скучно и было, вот она и принялась вываливать на мою голову все сплетни за день. Минут 10 я ещё делала вид, что слушаю её, а потом и вежливость куда-то испарилась. Оборвав комендантшу на полуслове, я пожелала ей спокойной ночи и отправилась к себе. И невольно позавидовала Лизе, застав той в кровати с планшетом. Но сдаваться я не собиралась. Я сильная и всё выдержу. А я тебя предупреждала, окинула меня подруга скептическим взглядом. Можно подумать, у меня был выбор, проворчала я из последних сил, снимая и вешая в шкафчик верхнюю одежду. И как оно? Ну, расскажи, прокончила Лиза. Правда, что хозяин колоннады красавчик? Правда, кивнула я в мельчайших деталях восстанавливая перед мысленным взором образ Розового Но он отвратительный человек, невольно вздохнула. И не он один, подумала о Галендеевой. А я сегодня познакомилась с таким мужчиной. И всё время, пока я собиралась в душ, Лиза рассказывала мне о каком-то клиенте, которого сегодня встретила. Он пригласил её на обед, и завтра вечером у неё с ним свидание. Они ещё не решили, куда пойдут, но договорились созвониться и обсудить этот вопрос. Он красив и богат, довольно молодой и не женат. Я была рада за подругу, конечно же, но больше всего мне хотелось стать чистой, закинуть в рот что-нибудь съедобное и забыться крепким сном. Завтра меня ждал новый рабочий день, и что-то мне подсказывало, что он не будет легче сегодняшнего.